Глава десятая. 7 метров над уровнем неба. Ступу знатно тряхнуло, и Алина едва не вылетела из кресла. Сон моментально пропал. Девушка подскочила к панели управления, пытаясь вспомнить, как открыть окно или хотя бы включить обзор на панели управления. Но все инструкции вылетели из головы вместе с очередным толчком. В этот раз девушка не удержалась на ногах и в очередной раз шлепнулась на многострадальную пятую точку. Что-то смягчило падение, а через секунду девушка поняла – «Не что-то, а кто-то». Тимофей с диким мявом вырвался из-под девичьего тела и взлетел на спинку кресла. «Тим, родненький, прости, прости, сильно ушибся!» – запричитала Алина, пытаясь подняться на ноги. Ступа снова качнуло, котяра заорал, крепче впиваясь когтями в кожаное покрытие. Девушку кинула в сторону орущего фамильяра. Алина распласталась на полу, больно стукнувшись лбом. С трудом поднявшись на четвереньке, а затем и на ноги, девушка добралась до кресла, плюхнулась в него и пристегнулась. Передохнула и, наконец, вспомнила, как включается окно обзора. «Великий Гринпис! Тим, что это?» Впереди, насколько перепуганные путешественники могли видеть, синело бескрайнее небо. Они по-прежнему летели высоко над землей. Вот только гуси-лебеди куда-то исчезли. «Как такое возможно?» — пробормотала Алина, крепко вцепившись в подлокотники. «Ступа что, сама заработала?» «Вряд ли», — прорычал кот над головой девушки. «Ступа сломана. Нас...» — фамильяр на секунду замолчал и тут же заорал. «Нас похитили! Полундра, святые караси! Горыныч, пожарный пена тебе впасть! Ты что творишь, вулкан непотушенный?» Алина вжала голову в плечи и закрыла уши. Голос кота, усиленной магией, оглушал и вызывал желание спрятаться куда-нибудь поглубже. «Тимофей, остановись!» – закричала девушка, пытаясь перекричать фамильяра, превратившегося в рупор. Но тут ступа снова тряхнула. Алина выругалась, хватаясь за подлокотники. Агрегат дернулся сильнее. Тот, кто их похитил, заложил крутой вираж, и аппарат закачала из стороны в стороны. А затошнила. затошнило. Девушка закрыла глаза и задышала глубоко и часто, стараясь прогнать неприятное ощущение. Дурень трехголовый! — затрубил черный кот. — А ну, спускай нас на землю! — Не положено! — раздался снаружи густой сочный бас. — Я тебя положу! Я тебя так положу! Костей не соберешь! Кот утробно завыл, спрыгнул на пол и стал увеличиваться в размерах. «Тимофей, остановись, что ты делаешь?» Закричала Алина с ужасом, глядя на то, как милый пушистик, немного крупноватый, превращается в нечто лохматое и огромное, размером не уступающее снежным псам -алабаем. Кот повернул голову, окинул девушку яростным взглядом. Алина сильнее вжалась в кресло. Глаза фамильяра полыхали алым светом, а зубы... зубы не просто увеличились, они выросли до размеров тигриных клыков. «Пожалуйста, Тим!» — вскрикнула девушка. «Остановись — Остановись! Черный зверь оскалился, задрал голову к потолку и встал на задние лапы. Очень хотелось закрыть глаза, но внутренний ученый фиксировал превращение, отмечая все измерения и восторгаясь красотой, силой и мощью магического животного. — Горыныч! Майна, я сказал! — Не положено! — прогудела сверху и ступо пошла на снижение. Фамильяр зашипел и стал уменьшаться в размерах. «Приготовься!» Кот зыркнул на Алину уже обычным взглядом. «Нас будут встречать!» «Кто, Коля?» Девушка обрадовалась и торопливо оглядела себя. Волосы растрепались, блузка на груди сбилась, несколько пуговиц отлетело. Прошептав заклинание порядка, адепка за минуту привела себя в порядок и начала отстегиваться. «Запомни, чтобы не случилось о том, что видела в избе и в заповедном лесу, никому не говори!» Тимофей принял обычную форму, подскочил к сумке, махнул хвостом, рюкзак уменьшился. Кот подхватил его лапой, закинул девушке на колени. Растерянная адепка взяла игрушечную сумку, не больше напёрстка, и засунула ее в нагрудный карман и закрыла на молнию. Ступа снова дернулась и пошла вниз. Фамильяр замер возле девичьих ног, вцепившись когтями в ковер. Алина изо всех сил пыталась расслышать, что происходит за стенами летательного аппарата. Но кроме свиста ветра и коротких рыков дракона, трехголового дракона, уточнил зануда ученый, разобрать ничего не удалось. — Тима, кто нас встретит? Наши? — окликнула Алина, застывшего в напряженной позе кота. Но кот ничего не успел ответить. Ступа глухо ударилась о поверхность, сильно качнулась, по потолку заскребли когти отпуская крышу агрегата. По бокам что-то лязгнуло, щелкнуло, и летательный аппарат замер. Алина напряженно разглядывала стены, ожидая, что сейчас неведомые кто-то сами раскроют двери и войдут. Но никто не входил. Девушка отстегнулась и выбралась из кресла, косясь на кота. Тимофей сверлил напряженным взглядом стену, нервно дергая хвостом. Адепка протянула руку, коснулась кнопки на панели, и стена медленно растворилась, спуская внутрь гулкую тишину и запах ароматной выпечки. Алина наклонилась, подхватила фамильяра на руки и шагнула к выходу. На секунду дневной свет ослепил девушку, а затем знакомый голос ехидно произнес. «Добро пожаловать во дворец, ведьма!» Алина побледнела. Внизу в окружении стражников стоял лихо одноглазая и радостно скалился. Стража равнодушно смотрела на Адепку, не предпринимая никаких действий, видимо, ждала распоряжения от Лиха. "Что, стоишь, спускайся", парень гостеприимно махнул рукой. "Его бессмертное гостество, гостевые апартаменты для тебя выделил, служанку приставил и меня в сопровождение. Гордись". Лихо театрально выпятил грудь колесом, распахнул руки, приглашая Алину обняться. Девушка недолго колебалась, затем решительно шагнула на ступеньки и покинула ступу. За спиной раздалось шипение, и стена сомкнулась, возвращая агрегату неприступный вид. Алина успела заметить разочарование, которое мелькнуло в глазах Одноглазого. Видимо, надеялся заглянуть внутрь, осмотреться, а может и присвоить себе волшебную вещь. «Не пустят ступа его на порог, не переживай», – шепнул фамильяр, обнажив зубы в приторно-вежливой улыбке. «Ишь, губы раскатал, думал, а магичные стойки для захвата помогут, но не тут-то было. Вещи егини, как и помощники ее, никому не подчиняются, кроме самой еги». Только теперь Алина осознала, что непроизвольно задержала дыхание, испугавшись, что ступу не просто отберут, но и на запчасти разберут всякие разные нехорошие личности. «И тебе не хворать, лихушка!» Весело ответила Алина, покрепче прижала к себе кота и спустилась на площадь. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Внутри все сжималось от страха, но девушка старалась не подавать вида. Нечего врагу давать в руки повод глумиться над собой или того хуже способ управлять ее жизнью. Веди меня, лихушка, хочу с Кощеем Бессмертным поздороваться, да силу свою показать. Сомнения меня берут, что я именно та, за кого меня все принимают. Лихо скривился, но ничего в ответ не сказал, лишь стража махнул. Сам же развернулся и торопливой походкой двинулся в сторону дворца. Стражи взяли Алину в кольцо и куда-то повели расстроенную адепку. Девушка пыталась рассмотреть место, куда они приземлились, но стражники своей высотой и шириной перекрывали весь вид. Только и поняла пленница, трехголовый дракон доставил их на дворцовую площадь. Скорее даже на задний двор, поскольку ни парадного крыльца, ни вычерных колонн, ни даже людей, покинув ступу, Алина не заметила. Разговорить стражу не удалось. Так в молчании девушку доставили во дворец и определили в подготовленную комнату. Не успела закрыться дверь за охраной, как Алина кинулась к окнам. Но тут ее постигло жуткое разочарование. Не только кованные толстые решетки перекрывали доступ к свободе, но и магическая защита, Замысловатая и мощная, оплетала контур. Причем беглый осмотр показал, специалист над защитой трудился сильный, скорее даже верховный маг или архимаг. Разглядывая плетение, Алина пыталась понять, что же вызывает в ней такую тревогу. Что-то не так было с узлами и переходами, но девушка так и не смогла поймать ускользающую мысль. В двери постучали, и в комнату, не дожидаясь разрешения, зашла дама средних лет. «Добрый день, барышня!» Дама слегка поклонилась и представилась. «Я ваша горничная Анна Сергеевна. Велено помочь вам привести себя в порядок, накормить и подготовить к вечерней встрече». «Добрый день!» – кивнула вежливая Алина. «От обеда мы с Тимофеем не откажемся. А вот в порядок я и сама себя приведу. Покажите только, где у вас ванная». Анна Сергеевна коротко улыбнулась в ответ на воинственность в голосе подопечной, пересекла комнату и подошла к окну. Девушка с недоумением сверлила статную спину горничной. Стена, возле которой остановилась дама, была совершенно гладкой, прям как ступо. Тут же проснулся ученый, и адепка жадно принялась наблюдать за действиями Анны. Женщина достала что-то из кармана, приложила к обоям, в ту же секунду раздалось едва слышное шипение, и часть комнаты отъехала в сторону, открывая вид на шикарную ванную. «Ух ты!» – Алина не смогла сдержать восторг в голосе. Даже с ее места было видно огромную чашу, утопленную в пол, больше похожую на небольшое лесное озеро. Стены, покрытые зеленым камнем с прожилками, мягко подсвечивались скрытым светом. Казалось, он шел прямо из камня. По периметру стояли катки с небольшими деревцами, усыпанными белыми цветами. Анна Сергеевна обернулась и приглашающе улыбнулась. Алина спустила кота на пол и двинулась к горничной. «Позвольте вашу руку...» Женщина протянула свою ладонь вверх. Адепка на мгновение замялась. Мало ли что велено сделать этой даме с гостей. «Не бойтесь...» Анна Сергеевна мило улыбнулась. «Я просто настрою ваши апартаменты на узнавание. Приложите ладонь сюда...» Только тут Алина увидела полупрозрачную карточку, которую держала женщина. Несколько секунд на решение, и Адепка решительно коснулась непонятной вещицы. В ту же секунду прозрачная субстанция полностью оплела ее ладонь. Девушка дернулась из захвата, но Анна Сергеевна крепко держала ее за запястье. — Не бойся. Сейчас Эмма считает твои показания и отпечатки, и ты сможешь сама открывать все двери в своей комнате, кроме водной. «Такого допуска тебе не дали». «А мы с вами уже на «ты»?» Хотела было съязвить Алина, но остановилась. Завораженная зрелищем, ее рука, не сильно зажатая в тиски странного аппарата, переливалась всеми цветами радуги, немного пощипывала и покалывала, словно через нее пустили легкий разряд тока, но больно не было. А затем все стихло, и разноцветная пелена выпустила ее ладошку из плена. Алина тут же отдернула руку и машинально спрятала ее за спину, тут же устудилась своей детской выходке и прозовела от смущения. «Все хорошо», – одобряюще улыбнулась Анна Сергеевна. «Алина, никто не причинит тебе вреда. Теперь смотри, чтобы открыть дверь, тебе достаточно просто коснуться стены в любом месте». «Прямо-таки в любом?» – не поверила Адепка. «Это долго объяснять, да я и не ученый, всех подробностей не знаю. «Ну да, в том месте, где ничего не стоит и ничего не висит. Потому я и подошла к окну». Алина завертела головой, проверяя слова горничной. «Действительно, только у окна стену ничто не украшало, и возле нее ничего не стояло». «Хм, а ты не такая простая помощница, как хочешь казаться на первый взгляд?» хмыкнула про себя адептка, начиная подозревать, что Анна Сергеевна никакая и не горничная на самом деле. «Уж больно свободно держится для прислуги». У них с бабушкой, да и у студентов, никаких слуг отродясь не было. Но девушка помнила, как вели себя служанки высокородных девиц, поступивших в академию. До начала занятий абитуриентам еще позволялось вести привычный образ жизни, а за неделю до учебы из учебного заведения выпроваживали всех посторонних, оставляя только фамильяров любых пород, раз и вида принадлежностей, если таковые имелись у адепта так что Алина имела весьма яркое представление о том, как должны вести себя настоящее горничные. «Попробуй приложить ладонь и подумать о том, что тебе нужно», предложила Анна Сергеевна и уточнила. «Про выход из дворца думать не стоит, в доступе будет отказано». Мила улыбнулась и добила, как и в выходе из комнаты. «Тогда в чем смысл этого доступа?» проворчала Алина, но тем не менее послушно приложила ладонь к стене и подумала про пирожки с капустой. В животе тут же заурчала, стена с шипением отъехала, и девушка не сдержала возглас восхищения. В открывшемся пространстве появилась небольшая комната со столом, буфетным шкафом, чайником. Пирожки красовались на большом блюде. Сахар манил сладкими кусочками, а вместо чая в прозрачной банке стоял кофе. «Как это работает?» – воскликнула Алина, разглядывая свою руку. «Говорю же, не знаю, я не ученый». Пожала плечами Анна Сергеевна. Алина, в шесть часов вечера я за тобой зайду. Прием в 7. Я помогу тебе собраться. Не обсуждается. Ты не знаешь местные правила и порядки, поэтому мне велено тебе помочь с платьями и украшениями. Отдыхайте, набирайте сил. Оба! Горничная покосилась на фамильяра. Черный кот все это время молчал и наблюдал. Увидев обращенный на себя взгляд, Тимофей негромко рыкнул, обнажив белые клыки, но так ничего и не сказал. «Хорошо», – покладисто кивнула Алина, понимая, что протестовать бессмысленно. «Сопротивление ни к чему не приведет, а вот условия ее пленения могут измениться. Лучше пока вести себя смирно, разведать обстановку, понять, зачем ее похитили, а не дождались, когда она сама прибудет во дворец, согласно приказу его злодейшества». Горничная кивнула, еще раз окинула внимательным взглядом адепку и кота и покинула комнату. — Наконец-то ушла! — пискнул кто-то за спиной, и Алина едва не закричала от неожиданности.